Выборы Выборные члены собора избирались на местных сходах и съездах в уездных городах по призыву и под надзором городовых воевод. Указы предписывали выбирать лучших людей, добрых, умных и постоятельных. Это значило, что требовались люди состоятельные, исправные и смышленные, потому старались выбирать из лучших статей. Например, провинциальные дворяне выбирали из советных людей на собор из высшего городового чина, называвшегося выбором. Грамотность не была непременным условием избираемости. Из 292 выборных на соборе 1648 года об 18 членах неизвестно, были ли они грамотны. Из остальных 274 человек – 141 то есть больше половины, было неграмотных. Избирательный протокол, подписанный избирателями, выборный список за руками, передавался воеводе как ручательство за годность избранников государеву и земскому делу. Воевода отсылал выборных вместе со своей отпиской в Москву в разрядный приказ, где проверяли правильность выборов. Один воевода... Отписал в Москву, что он исполнил царский указ, послал на собор 1651 года двоих лучших дворян своего уезда, а касательно двух лучших посадских людей, сообразив, что в его городе и всего-то лицо только три посадских человека, да и те худы бродят между двор и к такому делу непригодны, сам назначил представлять посад на соборе сына боярского до да пушкаря. За это дьяк разрядного приказа, оберегая свободу земских выборов, положил на отписке строгую помету. Послать воеводе грамоту с осудом, с выговором, велено дворянам промеж себя выбрать дворян добрых, а не ему воеводе выбирать, и зато его осудить гораздо. Да он же воевода сглупил, мимо посадских людей прислал в их место сына боярского до да пушкаря. Не видно, чтобы выборные приносили на собор письменные инструкции, наказы от своих избирателей. Только в 1613 году Временное московское правительство в грамотах по городам о присылке выборных для избрания царя писало, чтобы эти выборные договорились со своими избирателями накрепко и взяли у них о царском избрании полные договоры. Это был случай исключительной важности, требовавший всенародного единодушия и непосредственного народного голоса. Поэтому и князь Пожарский с Мининым в 1612 году, идя выручать Москву и созывая Земский собор, писали, чтобы города прислали с выборными совет свой за своими руками, Письменные и подписанные избирателями указания, как им, вождям земского ополчения, против общих врагов стоять и выбрать государя.